Глава 19 «Теперь ты понимаешь», — говорит Сирена, выбираясь из воды, «откуда мы знаем, где искать живые сердца? Как мы столь быстро ориентируемся в океане?» «Вам это дано с рождения», — всхлипнув отвечаю я и разворачиваю карту. «Она великолепна. Таких подробных карт везучих островов мне видеть не приходилось». Но здесь изображены места из- за пределами наших вод, до самых дальних островов. На север, вдоль изогнутого побережья материка и в сторону Лицины на юг. Здесь острова, которых я до этого на картах ни разу не видела. Целые архипелаги, запрятанные в складках океана. И глубоководные создания, предательские щупальцы Кракена, скользящие под волнами, рыскающие в северных водах. Я удивлённо моргаю, глядя, как меняются течения, как движутся еле заметные контуры приливов. Эта карта буквально живая. Сколько же в ней скрытых тайн? Сколько мест, о которых не знает дозор? Я очерчиваю пальцем розвер с предельной точностью отмеченные изгибы зазубренных скал. Это ценный дар, Такое необъятное знание — это сила, залог не просто выживания Розвера, а его процветания. Но я понимаю, что мама имела в виду. В руках дозора, и не только, она может сгубить нас всех. Но как ей удалось принять человеческий облик, спрашиваю я. На вас она была совсем не похожа? Она заключила сделку с ведьмой. за два пузырька своей крови. Один ушел на карту для тебя, долгожданной дочери, а второй — на человеческий облик. И потом еще по пузырьку отсылала каждый год в арнхемский ковен. Разумеется, у каждого заклятия своя цена. Твоя мать приобрела человеческий облик, но от жажды так и не избавилась». Я дрожащими руками складываю карту с письмом и убираю их в мамину книжку, а потом прячу на законное место, к самому сердцу. «Это просто... омерзительно?» — посмеивается сирена и, присев на корточки у воды, смотрит на свое отражение. «Такова природа вещей. В этом наша сущность. Ей следовало знать, что ведьминские чары не обходятся без проклятия. Она каждый день жаждала вырвать сердце твоего отца. И когда уже была не в силах противиться голоду, ей ничего не оставалось, кроме как уплывать в океан на охоту. Лишь это утоляло жажду. Меня передергивает, и я обхватываю себя руками. «Но у меня ведь этой жажды нет». «Нет», — вздыхает сирена, — «ты слишком похожа на человека». И я умолкаю, и между нами повисает тишина. Столько воспоминаний предстоит пересмотреть и переосмыслить. Столько всего я раньше не понимала. Я никогда не понимала, почему она уходит от нас. И куда? Отец, выходит, тоже ничего не понимал. Или же он знал? Зачем она отправляется в море? В ее отсутствие отец укладывал меня спать и рассказывал на ночь сказки. но ни разу не нашептывал мне легенд о сиренах. Впервые я о них услышала от мореходов, и то не очень-то в них поверила. Возможно, отец ждал, чтобы мама сама передала мне это знание. А потом, после ее гибели, слишком боялся, что я все выясню и тут же уйду, даже не оглянувшись. Мне надо возвращаться. Моего отца. мы знаем. Схватили дозорные. Я киваю и отвожу взгляд. Больше у меня никого не осталось. Не успеваю я и глазом моргнуть, как сирена подбирается вплотную. Она берет мои руки в свои, и я ощущаю на ладонях ее мягкую, склизкую кожу. Взгляд ее переполняет печали что-то еще, как будто даже любовь. Но такая свирепая и своенравная — Совсем не то, к чему я привыкла. Я видела такую лишь в глазах матери, вдруг вспоминаю я с содроганием, тогда, когда мы вместе уплывали в море. Если будет нужно, мы всегда к тебе придём. Я ни о чём не жалею так, как о том, что не успели спасти твою мать, — говорит она, и голос её напоминает битое стекло или бурю посреди океана. Ты не одна и никогда не будешь одна, а это карта. Береги ее. Люди и ведьмы при взгляде на нее увидят лишь пустой пергамент. Но кто-то может и знать, что именно она из себя представляет. По щекам бегут слезинки, и я вздрагиваю от глухих рыданий. Сирена стискивает мне руки, и мое сердце, ранимое людское сердце, рвется на части. Сделав глубокий вдох, я закрываю глаза и даю себе время все это усвоить, осознать в себе эту новую сущность. А когда открываю глаза, сердце мое уже излечилось и приспособилось, и почему-то я уже не чувствую себя такой потерянной. «Спасибо», — говорю я, «спасибо за все». Я прощаюсь с сиреной и уплываю тем же путем, Обратно к шхуне. В боку ноет открывшаяся заново рана, которую я получила еще во время недавнего кораблекрушения. Я ощущаю на себе тоскливый взгляд сирены, наверняка выискивающей сходство. Со своей сестрой, моей матерью. Я все еще не могу до конца осознать, чем я на них похожа, по крайней мере, отчасти. Их чувства не похожи на людские родственные чувства. Их... Любовь иная. Я не из их числа, и никогда одной из них не стану, как и мама, покинувшая это тихое, но заставляющее не терять бдительности место, ощутив, что ее место не здесь, а на суше. И все-таки я знаю, что могу на них положиться. Эта простая истина отзывается в глубинах души, и я понемногу ее принимаю. Когда все закончится, когда отец и Брина окажутся на свободе, я смогу постепенно в себе разобраться, распутать эти две части себя, чтобы они слились уже в целостный образ. Рука тревожно тянется к груди, где спрятана карта с письмом, и я надеюсь, она даст мне то, что я искала, что мне удастся с ее помощью найти козырь для переговоров. способ спасти оставшихся родных и прорубить себе будущее на рубеже между бескрайним океаном и отцом. Мама пыталась отыскать в себе этот хрупкий баланс, но все-таки на суше ей было не место, как и рядом с нами. И хотя в ее сердце звучала иная песень, хотя она и приняла человеческий облик за счет сделки с ведьмой, ее всегда тянуло в океан. И если маме не удалось разорваться между двух миров, то у меня надежда есть. Теперь я понимаю, от чего моя душа рвется в море, и могу найти связующий мостик. Может, даже своими руками обустрою себе место под солнцем. С каждым рывком я все ближе к поверхности, и сердце заходится, лихорадочно трепещет от прижатого к груди знания. Я найду лазейку. Я освобожу отца с Брином. Вернусь на Шхону и скажу, что кроме водорослей, скал и мёртвой тишины в глубинах ничего не нашла. Я набираюсь решимости обмануть Сета и, забившись в каюту, как следует изучить карту. Времени осталось совсем мало, но теперь, вооружившись знанием сирен, мне нужно отыскать хоть какой-нибудь выход, не предавая их и не раскрывая их тайн. Раньше я чувствовала себя обреченной, но теперь появилась надежда. Выбравшись из-под фантома, я замечаю свешенную через борт веревочную лестницу, колышущуюся на ветру. В воздухе витает запах бури, неукротимо ледяной. — Сет! Мириам! — выкрикиваю я, ожидая, что кто-то откликнется. В парусах гуляет завывающий ветер, явный признак грядущей грозы. Нужно срочно выбираться из этого коварного скалистого лабиринта. Может, соблазну вырвать мое сердце сирены и не поддались, но если сейчас и правда налетит буря, и они уверена, устоят ли они перед Сетом и остальными членами команды Фантома. А когда океан вовсю кипит и бурлит в тисках бури, быстро продвигаться по волнам уже не получится. хватаюсь за веревки, я шаг за шагом поднимаюсь наверх. и бок опять пронзает острая боль. Последний бросок, и я взбираюсь на перила и переваливаюсь через борт на палубу. Я тяжело дышу, и ребра ноют от долгой задержки дыхания, напоминая о моих до да нельзя человеческих ограничениях. Я откидываюсь на спину, опираюсь на руки и оглядываюсь по сторонам. Сейчас не помешало бы втереть целебные травы перл и сделать перевязку. На этот раз, боюсь, я повредила ребро. При каждом шевелении меня окатывает жгучая боль, и я делаю короткие резкие вдохи, осторожно двигаясь на месте. Я снова окликаю команду. Но на палубе стоит тишина. Не считая плеска волн, а нос корабля и криков одинокого баклана, нарушающих безмолвие. Кругом никого. «Сэд!» Я поднимаюсь с палубы, медленно добираюсь до люка и по ступеньке одолеваю лестницу, морщась от боли на каждом шагу. «Перл? джоби Я откидываю одеяло на койках, распахиваю настежь дверь нашей с сетом каюты, но и там пусто. Внутри растекается ужас. Он подступает горечью к самому горлу. Обхватив себя руками, я наконец-то явственно и остро ощущаю тишину. Команды на корабле уже нет. Никого из них тут не осталось. Я как можно скорее переодеваюсь, скидывая пропитанные морской водой вещи и в торопях заплетаю косу, отчаянно надеясь, что в дверях вот-вот появится сет. Мне так хочется увидеть его ухмылку, веснушки, ощутить тепло его поцелуев на шее посреди сияния звезд. Я ощупываю бок вдоль ребер и шиплю от боли, отыскав ушибленное место. Воображаю, как бы Сет нежно массировал это место круговыми движениями, как, склонившись надо мной, целовал бы меня прямо в губы. Я отгоняю мысли о нем и пытаюсь сосредоточиться. В голове одна за другой возникают теории о том, почему фантом обратился в настоящий корабль-призрак. Почему все бросили шхуну, отправились что-то искать или, в худшем случае, угодили в засаду? Тут сверху доносится какой-то стук, и я замираю. Может, они волновались и отправились следом за мной в этот скалистый могильник, и вот только вернулись. О других вариантах даже думать не хочется. Например, о том, что пока я разговаривала с сиренной в подводной пещере, остальные заманили команду под воду. Что, учуя живые сердца на борту, они остервенели от жажды. После очередного стука сверху я кидаюсь к лестнице. Руки дрожат от напряженной тишины, слишком уж натянутой и зловещей. Они же должны были ждать меня на корабле. Что-то тут явно неладно. Когда я выбираюсь на палубу, в веревочной лестнице уже след простыл. Кто-то ее поднял, отрезав путь на шхуну всем остальным. В панике я оборачиваюсь, осматриваю мачты, потом опять оглядываюсь в океан. И вот под грозными облаками замечаю корабль. Под парусом сливающимся с мраком ночи. Другой корабль. Я отшатываюсь, и тут мне на плечо ложится чья-то рука. Повернувшись, я вижу перед собой женщину, ростом выше меня, с обрамляющими плечи темно-рыжими волосами и улыбкой на губах. В руке она держит смотанную лестницу. «Я так понимаю, ты ныряла навестить сирен? Весьма любопытно». Она кивает кому-то у меня за спиной, и не успеваю я пошевелиться или сжать кулаки, как мир скрывается под капюшоном. Я прерывисто дышу, ощущая запах дыма и отравы. Руки и ноги начинают ныть, наливаются внезапной усталостью, а колени ослабевают. Я пытаюсь закричать, пытаюсь бороться, но резкий запах, наконец, достигает легких, и я... Проваливаюсь в пустоту.